Глава 15 Полевой лагерь Нокс располагался на берегу Обского водохранилища, именуемого местными море, а также недалеко от городка Тим и примерно в сотни километров от центра Новосибирска. Прямо в березовый рощик, который вела бетонная дорога через поле, стояли жилые домики, административные здания и тренировочные комплексы. Как я понял, раньше тут был детский лагерь для детишек, обеспеченных простолюдинов, принадлежащих одному баронскому роду. Но этот лагерь проиграл конкуренцию аналогичным заведением по соседству. А у баронского рода начались проблемы с деньгами после проигранной войны. И эти земли со всеми постройками продали корпусу стражей. Теперь тут тоже лагерь, но не детский. Почему продали именно корпусу? потому что тут неподалеку точка постоянных аномалий появилась примерно в то же время, и этот лагерь к ней ближе других. Я успел заселиться как раз перед ужином, так что, бросив вещи на кровать, пошел сразу в столовую. Заняв место за круглым столом, рассчитанным на четырех персон, я с нетерпением ожидал узнать вкус того, чем сегодня тут почуют. На моем подносе дымилась тарелка тушеной картошки с мясом. Вкусно, но не как в ресторане. Достойное блюдо, чтобы набить брюхо с голодухи и получить приятное чувство насыщения. Да и странно было бы ожидать другого, ведь корпус — военная организация, и главная здесь задача — кормить сытно и недорого. А кормят тут нас, между прочим, бесплатно. За проживание в лагере новички, отмеченные, ничего не платят. Я размышлял об этом, лениво осматривая присутствующих в столовой. Само обучение официально начнется завтра, когда после завтрака с речью выступит комендант. Поэтому наиболее рядовитые и важные неофиты приедут утром. Сейчас же здесь в основном мелкопоместные дворяне и личные дворяне, вчерашние простолюдины. И те и другие стараются сейчас завязать новые знакомства. «Смотрите, это герцогиня!» Зашелестел внезапно зал «В самом деле? Посмотрите на наруч, клянусь это герб герцога анжуйских Сахаровых!» Я лениво оторвал взгляд от тарелки и увидел очаровательную воительницу. Она была одета в брюки и белоснежную сорочку, левый манжет, который стягивал родовой наруч оруженосец и черный жилет. Длинные светлые волосы слегка развивались от быстрой ходьбы. «Здравствуй, Максим!» — лучезарно улыбаясь, поздоровалась вновь прибывшая и посмотрела на меня сверху вниз своими зелеными глазами. Я чувствовал, что ее метка прокачалась Правая рука в сорочке надежно скрывала это, но я был уверен, что один-два витка вокруг запястья добавились. «Привет, Света!» — кивнул я. Не дождавшись от меня приглашения, она указала на пустые стулья за моим столом и резко спросила. «Тут свободно?» Конечно, можешь присесть. Но я рекомендовал бы сперва взять под нос, подойти к выдаче и попросить блюда. Официантов тут нет. Девушка на миг остолбенела. Ну да, сложно герцогине принять, что в некоторых заведениях брать еду нужно самостоятельно. Хотя ей должны были рассказывать о быте в полевом лагере военизированного корпуса. Да, конечно, так и сделаю, очнулась она и развернулась на пятках. Какао не забудь, и булочку, напомнил я. Через несколько минут она вернулась с под носом полным яств, и уселась напротив меня, не забывая держать идеальную осанку. Пожелав приятного аппетита, девушка осторожно зачерпнула подливу краешком ложки, а затем изящно отправила содержимое в рот. «Неплохо», — сухо прокомментировала она. «До кухни герцогского дома, очевидно, не дотягивает», — хмыкнул я. «Пусть так», — невозмутимо ответила герцогиня. Но цель этого заведения — насытить воинов после долгой битвы, а не порадовать их тонкими оттенками вкуса. И снова осторожно макнула ложку в еду. Забавно будет посмотреть, как она после нескольких дней активных тренировок накинется на подобное блюдо. Какое-то время мы ели молча, чувствуя на себе любопытные взгляды всех присутствующих. Однако, немного поклевав, свет отодвинула тарелку и притянула к себе кружку с какао. Мы собрали трофеи из аномалий, сделав глоток из реклана. Знаю, жало выставили на продажу по 65 тысяч. Она сбилась, не ожидая от меня такой осведомленности. Затем кивнула и проговорила. «Стражу полезно ориентироваться в ситуации на рынке ингредиентов, а то некоторые забывают об этом, из-за несчастных торговцев теряют в выгоде с продаж. Насчет нашей добычи, Максим, я считаю, что ты имеешь на нее гораздо больше прав, чем я». «Нам нужно оплачивать работу сборщиков, продавцов». Она вопросительно посмотрела на меня. «Справедливо». Девушка нерешительно улыбнулась и продолжила. «Рада, что ты согласен. Раз уж всем этим занимаются наши люди, я предлагаю следующее. Мы собрали не только жало, но и много других важных ингредиентов. Если интересно, могу предоставить список со средними рыночными ценами. Мы не продаем по среднему рынку, это невыгодно». «Да, я знаю про долгие аукционы, Света. Что ты хочешь этим сказать?» «Мы предлагаем выкупить твою часть трофеев за 4,5 с миллиона. Чистыми и сразу тебе на руки», — проговорила она, глядя на меня серьезным взглядом. На миг я задумался. Я прикидывал, сколько можно заработать с трофеев — Пусть данные у меня куцы, и сам я только начал разбираться в ценах, но даже если посчитать части тела монстров у босса по среднему рынку, у меня получалось меньше. Анжуйский и Захарова решили расплатиться со мной за все добро по ценам выше среднего. Широкий жест. Но я спас герцогиню, хотя потом сам назвал ее напарницей. «Идет», — кивнул ей и достал телефон. скажи свой номер». То девушка сбилась с мысли и начала краснеть. «Мой номер? Зачем тебе?» «Кину тебе дозвон, пожалуй, плечами». «Запишешь мой номер, передашь своим бухгалтерам. Или кто-то у тебя деньги высылать будет. У меня карта в банке к номеру телефона привязана». «А, а, а вон как... Ну да, ну да», — сбивчиво заговорила она. «Не хочешь, можешь не давать, я...» «Нет, я дам тебе», — перебила она. «Записывай». Ну и я записал и кинул ей дозвон. Затем она вскочила с места, зачистила что-то о том, что ей надо спешить, чтобы расположиться в домике, и... «Стой!» — окликнул я. «Да», — девушка хлопнула ресничками. «Ты булочку свою не съела, не будешь?» «Нет, поздно уже, и...» Я молча протянул руку. Поколебавшись, она отдала мне свою улитку с корицей, очень вкусную и свежую. Девушка развернулась и хотела было уже убежать, но замерла, видимо, вспомнив что-то еще. «Максим», — тихо проговорила она, — «деньги переведут сегодня, и наша сделка закрыта, но снаряжение, которое ты мне передал, останется у меня», — заявила она безапелляционно. Я задумался, пытаясь понять, что она имеет в виду. В аномалии я добыл палец и оставил себе. А ей... «А, она о пиджаке, брюках и носках, которые я ей отдал. Она хочет оставить себе мои вещи? Она что, фетишистка?» и смотрит так требовательно. Нет, ну, не велика цена, за четыре-то с половиной миллиона. Пожалуйста, если тебе оно нужно. Девушка кивнулась серьезным видом и решительно пошла прочь из столовой. Света под нос напомнил я. Вернувшись, она еще раз меня поблагодарила и отправилась относить грязную посуду. Я же с задумчивым видом смотрел на подтянутый спортивный зад, подчеркнутый облегающими брюками. У меня уже, по сути, 6,5 миллионов. Неплохое начало. Ходить в аномалии соло, когда не приходится делиться трофеями, выгодно. Покончив с трапезой, я тоже пошел на выход. Ну вот, после совместной трапезы с герцогиней на меня пялятся гораздо больше, чем раньше. Люблю быть узнаваемым, быть в центре внимания, но, конечно, не хотелось бы поднимать статус в обществе за счет женщин». «Эй, смотри, куда идешь, курсант!» — услышал я гневный рык, но рычали не на меня. В дверях столовой плечами столкнулись лысый парень в синем спортивном костюме и высокий мужчина в сером мундире штатного стража корпуса, на плечах которого блестели майорские звезды. «Но это вы врезались в моё плечо», — дернул подбородком лысый. Глядя на его спортивный костюм, я невольно вспомнил ту группу хулиганов, с которыми столкнулся во дворе сегодня утром, перед тем, как попал в аномалию. «Ты дерзишь коменданту лагеря, курсант?» — повысил голос майор. «Я лишь говорю, как было, я не курсант. Курсантами мы станем, когда лагерь начнется официально, то есть завтра после вашего выступления». «Фамилия!» — рявкнул майор. «Змеев!» — почти выплюнул лысый. «Послушай, Змеев, мы в корпусе уважаем старших и ведем себя подобающе!» — прошипел майор. «Если будешь огрызаться, это для тебя плохо кончится», и уставился пристально на Лысого. А Лысый молодец, не теряется, не отступает, смотрит на майора не менее решительно. «Я готов принять вызов от кого угодно, как и подобает дворянину», проговорил он, казалось бы, ровно. Но я расслышал, как совсем чуть-чуть дрогнул голос парня. Однако у майора, похоже, был не такой острый слух. Приблизившись к уху Лысого, майор прошипел. «Не забывайся, мальчишка, вызов тебе бросать никто не будет, недостоин!» И после этого майор гордо прошел мимо Змеева, бросив на меня холодный взгляд. Лысый недобро посмотрела ему вслед и быстро пошел прочь. Я вышел на улицу следом за ним и скоро его нагнал. Гребные аристократы!» — бормотал себе под нос Змеев. «Высокородные, взорвавшиеся твари. Ненавижу их!» Я положил ему ладонь на плечо. Змеев вздрогнул и, развернувшись, едва не врезал мне кулаком в нос. «Эй, полегче, бандит!» — хохотнул я, отбив его кулак в сторону. «Не нервничай. Ты отлично себя показал. Особенно мне понравилось про то, что я еще не курсант. Нет, про вызов от кого угодно было круче. Ты будто герой книжки. Хех, только струхнул в конце немного». Ничего я не струхнул. Дернулся он, разжав кулак. «Да ты мне это не заливай». Законы улиц, может, учит своеобразному понятию о чести, да не бежать от драки. Учат они другому, парень, не рыпаться на тех, кто сильнее. Он с прищуром посмотрел на меня и скривился. «Ты не похож на тех, кто хоть что-то знает о законах улиц». «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но опыт у меня есть». Хмыкнул я ни разу не соврав и припомнив некоторые моменты из своей прошлой жизни. «Максим Белозеров — личный дворянин с меткой охотника» представился я, протянув ему руку для рукопожатия. Он настороженно посмотрел на меня, затем пробил взглядом по сторонам и зашептал. «Я слышал, тут не принято лишний раз говорить другим, какая у тебя метка». «Не принято говорить тем, кому не доверяешь», — усмехнулся я. Он ставился на меня так, как смотрит мужик на беременную эльфийку, то есть в крайнем изумлении. «Ну да, у эльфиек, если начинает расти живот, они с женской половины дома вообще не выходят». Пока вновь не обретут нужную плоскость, и по этой причине их беременность зрелище крайне редкое. «С чего бы мне тебе доверять?» — спросил Змеев с подозрением. «А ты меня хочешь предать?» «Нет». «Вот тебе ответ». Несколько секунд в его лысой голове шли сложные муслительные процессы. То, что парень довольно смышленный для уличного хулигана, я понял сразу. Как и то, что ему не чужды такие понятия, как честь и гордость. Пока такие люди-одиночки, они могут наломать дров. Но если найдут для себя достойный для подражания пример, будут верными ему до конца жизни. Короче, нормальный тип. Быть ему моим первым другом в новом мире. Личный дворянин Олег Игоревич Змеев, сказал он, решительно сжав мою ладонь. И, глядя на меня своими серыми глазами, усмехнулся и тихо добавил. Метка огненного змея. Я удивился на миг, пытаясь представить себе, что это за метка а он, отпустив мою руку, хохотнул. «Прикинь, у змея метка змея. Пацаны, когда узнали, чуть со смеху не обделались». Еще пару фраз спустя я спросил у него, в каком домике его поселили. И каково же было мое удивление, когда я узнал, кто будет моим соседом. В общем, беседу мы продолжили в небольшой общей гостиной нашего домика. Змей не удержался и спросил меня о метке охотника. «Мол, что это за хрень?» Ни разу же не круто стрелять по беззащитным зверюшкам. Да уж, местное восприятие охотников не перестает меня удивлять. Нормально все у меня с меткой, она гораздо сильнее, чем кажется. Просто похоже, само мироздание, ну, та сила, которая выдает нам метки, воспринимает слово «охотник» иначе. Может, как добытчик, а может, убийца монстров. «Убийца монстров?» — оживился змей. «Хе-хе, в самом деле звучит, как мощная метка». Затем мы как-то незаметно с убийства чудищ перетекли на обсуждение девушек. Змей рассказал, что уже второй день в лагере и уже познакомился с одной личной дворянкой. Как я понял, она его к себе близко не подпускает. Возможно, опасается. Но я не отступлюсь», — воинственно заявил Змей. «Видел бы ты, как она рисует. Сидела тут в обед, березки маливала Ммм, красота! А у тебя, Макс, что там с герцогиней? Сегодня аномалию вместе закрыли». «Да ты звездишь!» — отвечаю. «Не, ну раз отвечаешь...» «Гляди, что добыл там!» Я коснулся своего обычного колечка и извлек из него черную палицу. Сколько восторгов проявилось на лице у змея! А потом пришлось рассказывать ему про артефакты оруженосцы. В ходе этого разговора я понял, что очень устал за последние дни и хочу спать. Все-таки бесконечные беготня, смена стран и городов сильно утомляют. Утром в столовую на завтрак мы пошли вместе со змеем. И когда мы с упоением орудовали ложками, поедая рисовую кашу, к нам подошла герцогиня. «Максим, доброе утро! Кивок мне! Сударь, кивок змею! У вас не занято?» Змей изумленно пялился на нее, уронив челюсть на стол. «Ну да, вблизи света еще краше. Но так откровенно пускать слюни...» «Художница!» — холодно шепнула я на ухо своему новому другу, и оцепенение с него спало. В общем, герцогиня завтракала с нами. И она уже не краснела, как вчера, и вела себя гораздо раскованнее. От девушки совсем не чувствовалось негатива или высокомерие к змею. Здесь, в лагере корпуса, оно уж точно воспринимало его как равного. И мне это очень нравилось. «О, ваша светлость, приветствую вас!» С дежурной улыбкой герцогини поклонился шатен в дорогой рубашке. На его левой руке был наруч еще большего размера, чем у Светы. Парня сопровождали двое юношей. Один на запястье носил толстый дорогой браслет, а у второго на среднем пальце левой руки поблескивал крупный перстень. На всех этих дорогих артефактах-оруженосцах были нанесены гербы родов. «Ерофей Степанович», — хмуро проговорила Света, «При всем уважении мы не на приеме. В пределах корпуса титулы неприемлемы». «Ах, ваша светлость!» Вздохнул он, смотря на нее ехидно. «Вы, вероятно, шутите. Титулы всегда приемлемы. Забыть о них — значит забыть о наших предках». «А кичиться ими в боевом братстве — значит срамить наших предков», резко ответила Света. «Времена, когда аристократы бездельничали и прожигали свои состояния, выпячивая длину родословной, прошли». «Быть аристократом значит прежде всего быть воином и защищать страну от тварей и аномалий». Ее собеседник чуть отшатнулся и изобразил удивление. «Как так можно, ваша светлость? Вы сейчас оскорбили всех тех достойных людей, которые поддерживают борьбу с аномалиями не своими силами, а взносами в фонд корпуса, взносами, которые зачастую гораздо больше сумм, предусмотренных законом. Сука, и улыбится еще так. А света хороша». Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Я не знаю ни одного достойного рода Ерофей Степанович, в котором не было бы стражей», — спокойно парировала она. Этот мерзкий Ерофей на секунду поморщился, а затем сменил тактику и приблизился к девушке. «Стало быть, вы говорите, в этих стенах этикет излишен? Намекаете на то, что вы тут не герцогиня, а я не княжич? Стало быть, мы с вами...» Он слишком уж близко наклонился к ее уху. Я скрипнул зубами. Зажатая в моем кулаке ложка сломалась и со звоном упала в тарелку. Ой, чуть переборщил. Улыбнулся я, хотя допускаю, что моя улыбка больше была похожа на оскал. Все вокруг смотрели на меня удивленно. А змей, который тоже только что едва не сорвался, с восхищением... «Прошу прощения, бойко продолжал я». Светлана Ивановна так умело фехтовала своими словами, что я заслушался. И как вежливый человек не хотел перебивать. Но раз уж перебил, я с трудом удержал свою милую улыбку, готовую в любой момент окончательно превратиться в волчий оскал. «Раз уж перебил, княжич, скажите, как ваша рука? Не болит?» «Да, это оказался тот самый гад, с которым я вчера столкнулся на лестницу входа в Нокс». Урод, который скинул с лестницы беззащитную уборщицу. Мерзавец, получивший от меня подарок в виде энергетического паразита. Тот, кто во время разговора со Светой пытался меня игнорировать, но получалось у него так себе. Его взгляд то и дело соскальзывал на меня. Княжич поморщился, непроизвольно поправив черную перчатку на правой руке и почесав запястье, скрытое рукавом рубашки. А через секунду от него полыхнула жажда убийства. «Ты, — выпалил он, — оскорбил меня вчера, публично. А сейчас посмел влезть в разговор княжича и герцогини. За неуважение к высшей аристократии я вызываю тебя на ну, дуэль». Вот так просто? Серьезно? Он думает, что он меня спровоцировал? Глупец. Вокруг нас зазвенела тишина. Я же не удержался и таки оскалился. Дуэль с радостью.